Вилли перебрался в центральную часть штата и тут у него начались неприятности. Стоило ему приехать в более или менее крупный город, как выяснялось, что людям неинтересно, которые из сторон господня сторона. Вилли и видел, что происходит, но не понимал, почему. Он осунулся, тонкая кожа, как будто туже, обтянула его лицо. Но беспокойства он не проявлял. Это казалось странным. Кто-кто о Вилли имел основание выглядеть озабоченным, но не выглядел. Он напоминал человека, который досматривает последний сон перед пробуждением, а на трибуну выходил с просветленным и благостным лицом, какое бывает у выздоравливающего после тяжелой болезни. Вильли, однако, не выздоравливал. У него была злокачественная политическая анемия. Он не мог понять, в чем корень зла. Так иногда человеку во снобе кажется, что неожиданно изменилась погода, и он удивляется, почему не трясет всех остальных. И может быть, как раз потребность в простом человеческом тепле. создавала в него привычку приходить ко мне в номер с одиночей, когда кончались встречи и рукопожатия, он сидел, я выпивал на сон грядущий свой стаканчик, и мы почти не разговаривали. Только раз в Моррестауне, где ему был оказан поистине леденой прием, он помолчав, вдруг спросил меня: «Джек, как по твоему идут мои дела?» Это был один из тех мучительных вопросов: «Как вы думаете, жена мне верна?» или «А вы знаете, что я еврей, которые ставят в тупик не потому, что на них трудно ответить правдой или ложью, а потому что их вообще нельзя задавать». Но я ему ответил «Чудесно, по-моему, все идет чудесно». «Ты правда так думаешь?» — спросил он. «Конечно», — сказал я. Он пожевал это с минуты и проглотил. Затем сказал «Мне кажется, что... Они сегодня не очень хорошо меня слушали, когда я пытался объяснить мою налоговую программу. Может быть, ты слишком много им объясняешь. Это парализует их мозговые клетки. Хотя, мне кажется, им было бы интересно узнать про налоги, сказал Вилли. Ты слишком много объясняешь. Пообещай, что прижмешь толстых, и хватит про налоги. Нам необходимо... сбалансированная налоговая система. Сейчас пропорции между подоходным налогом и общим доходом штата такова, что индекс. Ну да, сказал я. Слышали? Но им на это плевать. Елки зеленые, заставь их плакать, заставь их смеяться, втолкую, что ты им друг, приятель, заблудшая душа или что ты Господь всемогущий, разозли их наконец, пусть хоть на тебя злятся. Только расшевели их, все равно чем и как, и они тебя полюбят. Будут есть из твоих рук, ущипни их за мягкое место. Они неживые, почти все уже лет двадцать неживые. Пойми ты, их жены расплылись, растеряли зубы. Спиртного у них не принимает желудок. В бога они не верят. Кому же, как не тебе, расшевелить их, чтобы они почувствовали себя живыми людьми? Хоть на полчаса они затем и приходят, говори им что угодно, но ради всего святого не пытайся учить. Я откинулся в изнеможении, а Вильли погрузился в задумчивость. Он сидел не шевелясь, со спокойным и ясным лицом. Но казалось, если приблизить к нему ухо, вы услышите, как в голове у него топочут ноги. Кто-то заперт и там ходит в заты вперед. Потом он рассудительно заметил: "Да, я знаю, что некоторые так думают. Ты же не вчера родился", ответил я с внезапной злобой. то ведь не был глухо не мым, пока сидел в Мейзенском Совете, хоть и попал туда благодаря Пилзберим. Да, сказал он Кивнов, я слышал такие разговоры. Ничего удивительного, это не такая уж тайна. Тогда он спросил: ты думаешь?